Глава 59. Лейра. «Вика! Еру!» Я была так рада увидеть их обоих. И тут же откуда-то выскользнула Кая и обняла меня за пояс. «Вы видели Аларика?» Вика посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Разве он был не с тобой?» «Да, но он ушёл. Мы поссорились и...» Я потёрла лицо. Надавила навеки, чтобы не расплакаться. «Я нашла путь! Путь к повелителю!» После того, как я закрыла дверь, найти друзей было тоже совсем нетрудно. Дворец будто буквально подталкивал меня в нужном направлении после того, как показал мне дорогу к замку. Может быть, я ошибалась, и его желания вовсе не работали против меня? Но почему тогда я чуть не заблудилась в нём? уверена спросил Иера. Я рассказала ему обо всём, что случилось, стараясь потратить на это как можно меньше времени. Ты думаешь, что совершила ошибку, решив станцевать с Алариком? сказал Ера, и поссорившись с ним. Но не приходило ли тебе в голову, что именно благодаря этому ты нашла путь? Этот дворец на твоей стороне, Лейра. Вика кивнула. «Похоже, он в любом случае привёл бы тебя к повелителю. Мы надеемся, что это хорошо, но нужно поспешить. К сожалению, Кадис не глуп». «Это было мне известно, но...» «Что ты имеешь в виду?» «Похоже, он понял, что ты его опережаешь. Он приказал проследить за нами. Возможно, он сам шпионил за нами, ведь зеркала могут изменять внешность». Я покачала головой. «Погоди, я не успеваю. Откуда ты это знаешь?» Кайла их проследила за его паладинами, — гордо объяснила Вика. «Я просто услышала их», — невинно сказала Кая. Они явно считали ребёнка неопасным. Вика ухмыльнулась. «Но вот что ещё важнее, они знают, в каком крыле замка находится путь в тронный зал повелителя. Они узнали это от тебя». и знают, какая лестница ведёт к этому флигелю, — добавила Кейлайх. Сейчас они готовятся отправиться туда. Я прикусила губу. хадис и правда сам проследил за мной. В образе какой-нибудь расхаживавшей по дворцу придворной дамы. «Лейра, это означает сейчас или никогда?» — сказала Вика, и в её голосе прозвучала непривычная тяжесть. Я сглотнула. «Мы не можем бросить Аларика здесь!» Каэлла их подняла голову. «Я отыщу его, а затем догоню вас вместе с ним. Ты не найдёшь нас снова!» «Конечно найду! Я же Дэм!» К моему удивлению, её голосе промелькнуло что-то, отдалённо напоминавшее гордость. «Я всегда находила вас! Я иду по запаху! И точно так же я найду Аларика!» «Я не думаю, что это хорошее!» Подойдя ближе, Вика положила руку мне на плечо. «Лейра, Каилайх останется здесь». «Что? Нет! Мы не можем бросить малютку в беде!» «Мы не можем взять её с собой, и ты это тоже знаешь», — произнёс Йера. «Она не сможет покинуть царство. Она погибнет на границе. А в замке повелителя мы вряд ли сможем её оставить». Он был прав. Просто раньше мне удавалось успешно отгонять мысли об этом. Но она же останется совершенно одна. «Здесь я в безопасности», — сказала Каилайх. И на мгновение она показалась мне такой рассудительной, что я больше не знала, кто из нас взрослая, а кто ребёнок. «Я могу оставаться здесь, сколько захочу. А когда-нибудь...» Она выйдет наружу и окончательно превратится в Дэма. как тот, что умер в пещере. Я отчётливо понимала, что наши пути разойдутся, но то, что этот момент уже наступил, всё равно потрясло меня. «У вас больше нет времени!» — поторопила она, не дав мне задать вопрос. «Я не хочу, чтобы из-за меня вы промедлили, решив, что я не смогу позаботиться о себе, если останусь одна!» К моему огромному удивлению Вика согласно кивнула. «Лейра, она права. Она справится. Она уже не первый год в этом мире». Опустившись на колени, я обняла Кейлаих за плечи и прижала к себе. Я не хотела говорить «прощай». Не сейчас, когда её будущее было таким неясным. Но это было единственным разумным решением. Кейлаих прикусила нижнюю губу так, что на ней проступила капелька крови. И я взяла себя в руки. Было бы нечестно длить прощание, столь тяжёлое для неё. «Ты смелая девочка Кая, невероятно хитрая, и посмотри на себя, ты такая красивая, неважно в каком образе, мне будет ужасно тебя не хватать». Она ничего не сказала. Лишь посмотрела на меня и крепко обняла. «Спасибо», — прошептала она, уткнувшись в мою щёку. «За что?» «За то, что помогла мне, когда я попросила». «В этом нет ничего особенного». «Да», — кая убеждённо кивнула. «И поэтому теперь я помогаю тебе. Прощай, Лейра». Я ощутила на щеке влажный поцелуй, а потом она отвернулась, чтобы поцеловать Ера, а потом особенно долго Вику. «Мёртвый дым». произнесла Вика, когда мы чуть позже втроём шли по пути, указанному магией. Не был её матерью. Кайлайх уже давно была одна. Она уже целую вечность в Альсьяна Она пыталась позаботиться о той женщине, потому что ей нужна была помощь. «Смелая девочка», — произнёс Ера. «Хотелось бы, чтобы её родители были живы, чтобы сказать им, как они могут ей гордиться». Я потёрла лоб, подавляя желание прямо здесь и сейчас усесться на полу, чтобы делать зарисовки в своей пустой книге. Если я забуду хотя бы какую-то мелочь о том, как выглядит Кайя в облике человеческого ребёнка или Дэма, одно это будет непростительным и достойным проклятия. То, что сейчас нам нужно сосредоточиться на встрече с повелителем, Казалось невозможным. Все мои мысли крутились вокруг Каи и Аларика. Я думала только о том, чтобы у Каи всё было хорошо и чтобы Аларик вовремя нашёл нас. Несколько раз мы сбивались с пути, потому что я отвлекалась. И ещё несколько раз приходилось идти в обход, потому что придворные стояли небольшими гробками, болтая... и при любой возможности косились на нас, наблюдая, куда мы идём. «Давай же, Аларик, больше времени я тебе не могу дать!» И вот, наконец, мы оказались перед грубо сделанной дверью. И я ощутила поток тёмной магии, просачивающейся сквозь щели. Я встревоженно огляделась. Уверена, он вот-вот придёт». Но я могла сколько угодно шопотом высказывать свои желания, могла растерянно ходить туда-сюда, грызть ногти и сжимать кулаки. Аларик не пришёл. Тогда ему придётся нас нагонять, произнёс Иера, утративший своё обычное спокойствие. Лэра, мы не можем больше ждать, подумай о твоей цели. Хочешь ли ты рискнуть всем ради Аларика? Да. я хотела это мое желание самое заветное, чтобы он пришел и оказался рядом со мной. но на мне была слишком большая ответственность, не позволявшая мне следовать своим желаниям. По даже дворец старался изо всех сил, расцвечиваясь яркими красками и я должна была думать о десмонде, который не заслужил всего этого, о матери, которой я дала обещание. А «Айра и Вики. Я бы многократно рискнула жизнью ради Аларика, но сейчас речь шла не обо мне. «Идём!» — выдавила я и распахнула дверь. Остальным пришлось поддержать меня. Вихрь магии, сбивавший меня с ног, был для них неощутим. Я же, напротив, едва могла дышать. Так сильно магия била мне в лицо. Каким-то удивительным образом я ей наслаждалась. Наконец-то снова ветер, хотя и была уверена, что от его ударов на лице останутся следы. вслепую закрыв глаза, я шла между Ерой и Викой, и тут внезапно услышала, как подруга кричит. «Лейра! Лейра, если можешь, посмотри на это!» Я заставила себя открыть глаза. Мне показалось, будто я смотрю в сверкающую, яркую песчаную бурю. Глаза слезились. И всё же я разглядела, что Вика хотела мне показать. Стены тоннеля были сделаны из грубых каменных блоков, неровно скрепленных строительным раствором, и они не только излучали рассеянный свет, они были раскрашены. Краскам, наверное, уже не одно столетие. Время и магия стёрли их, и они выцвели, словно старые кости. Я могла различить лишь обрывки общей картины. Бездушные, и безоскусно нарисованные на стене фигуры. Тут же поняла, что должна увидеть всё. Здесь на камнях была запечатлена история, и хотя это рисовал не художник, она была важна. «Подождите!» — крикнула я сквозь рёв магии. Я положила ладони на стену, растопырив пальцы, чтобы охватить как можно больше краски. В картинах была магия, но она стала слабой, словно со временем истончилась и распалась. Я попыталась снова вызвать то чувство, которое испытала, когда пробудила к жизни картину с золотыми воротами. Внезапно я ощутила, что здесь происходит нечто иное. Я попыталась сделать что-то совершенно иное, и мне показалось, будто внезапно заработали те части моего мозга, которыми я раньше не пользовалась. До этого я просто принимала магию такой, какая она была, просто позволяя ей течь сквозь моё тело. Теперь я собрала последние слабые остатки магии, сохранившиеся в этом рисунке, и связала их с более сильной энергией той картины с воротами, так впечатлившей меня. Я направила эту мощную магию туда, где изображение на стене стало слабым и неразличимым. Мои мысли поглотили изумрудно-зелёный и бирюзовый, И я соединила эту лучащуюся магию в единое целое и через руки направила обратно в стену. И тогда я вскрикнула, потому что произошло то, чего я не ожидала. На мгновение всё вокруг изменилось, Ера и Вика исчезли, воздух вокруг меня замерцал, и всё вокруг словно скрыл дрожащий туман. Нарисованные равнодушной рукой фигуры колебались вокруг меня, словно призраки. Гул голосов нарастал, становился чётче и превращался в обрывки разговоров. Фигуры меняли форму, они стали людьми, которых я не могла различить в деталях, но видела достаточно хорошо, чтобы отделить их друг от друга. Достаточно хорошо, чтобы сердце пропустило удар. или два, или три. «Ты больше мне не сын!» — шептал старик, который закричал бы, если бы у него были на это силы. «Наложить проклятие на своего собственного брата!» Молодой человек с темными волосами до плеч, чувственным ртом и широкими плечами, одетый в мовле, оставался совершенно спокойным. «Если ты лишишь меня наследства, отец, — Ты умрёшь без наследников и без сыновей, потому что брата забрал повелитель. Причитай по нему сколько угодно, это ничего не изменит. «Как ты можешь так со мной поступать?» — выдохнул старик. «Как ты можешь меня в этом упрекать?» — лаконично ответил молодой человек. «Разве ты не расточал похвалы моему брату после того, как он попытался меня убить, чтобы стать первым в очереди на наследство?» Цены изменилась. Фигуры, двигавшиеся вокруг меня, заняли новые положения. Я медленно осознавала, где я. Теперь я покинула картину. Березовая и изумрудная магия завела меня ещё глубже. Я видела моменты из воспоминаний, по которым рисовались картины. Я видела то, что стало основой для этих картин. что двигало художником, который их создавал. Он заточил её в самой глубокой дыре. Снова этот молодой человек. Это он расписывал стены, это ему принадлежали воспоминания. Теперь спокойным его было точно не назвать. В стену полетел бокал, и затем он ударил по ней кулаком. «Чтобы я вернул его любимого сына, иначе он...» его голос сорвался. Он рухнул на колени. «Иначе он убьёт её!» Я ощутила его боль. Воспоминание было таким живым, что я сама почувствовала, как колени касаются холодного и твёрдого камня, как тоска сжимает грудь. Снова всё вокруг закрутилось, на этот раз дольше. Мне удавалось различить лишь отрывочные образы дымов лязганье оружия и крики. Наконец, появилась женщина с длинными серебристыми волосами и внимательными умными глазами. Я никогда не видела её раньше, но она была похожа на ту, чьё изображение появилось на золотой табличке в доме коллекционера и на моё собственное отражение в зеркале. Она была старше меня, даже старше моей матери. Но она была непостижимым образом похожа на нас обеих. Она стояла над этим молодым человеком, который лежал на земле, опутанной цепями и верёвками, и который отчаянно пытался высвободиться. — Мой повелитель, — прошептала она, — снизойди и прими подарок, который я тебе делаю. «Нет — Нет! — крипло прокричал он. «Мне там не место! Я должен вернуться! Я должен её спасти! Он убьёт её! Я должен её спасти!» Женщина сочувственно покачала головой. «Ты только всё усложняешь. Но неважно, трудно тебе будет или легко. Теперь ты мой повелитель. Новый повелитель дымов. Повелитель моего царства на много долгих лет, и скоро ты сам это поймёшь».